Медицина, анализы, обследования. С 30 по 34 неделю беременности проводится третий скрининг. В отличие от первых двух, он не обязательный, Назначается по показаниям. Но не стоит его игнорировать, потому что во время него проводится контрольная фитометрия. Отфетус. С латыни «потомство плод ребенок». И метр с греческого мера измерения. Ультразвуковое исследование плода с целью определения основных физических параметров. В третьем триместре это окруженность головы и живота, длина конечностей ребенка, а также его положение в матке и количество околоплодных вод. Многоводие, маловодие-ож задержка роста, Все это можно своевременно выявить на УЗИ-скрининге. Также ваш врач будет оценивать фетоплацентарный кровоток. То есть, достаточно ли кислорода и питательных веществ поступает к малышу. В третьем триместре практически при каждом посещении вам будут выписываться направления на общий анализ мочи. Сейчас, в этом периоде беременности, очень важно проконтролировать некоторые показатели. Например, появление белка в моче и его количество поможет вовремя заподозрить грозное осложнение беременности – преэклампсию, о которой уже говорили ранее. Для более раннего выявления преэклампсии на каждом приеме врач будет измерять вам артериальное давление – В третьем триместре особое внимание необходимо уделить таким симптомам, как головная боль и повышение артериального давления. Выше 140 на 90. Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Это тот случай, когда необходимо обратиться к врачу незамедлительно. НИНО Бывает, что пациентки настороженно относятся к госпитализации для лечения и дообследования и отказываются от наблюдения в стационаре. Не люблю пугать своих пациентов возможными последствиями, но в случае с повышением артериального давления во время беременности это необходимо. Однажды на приеме я измерила пациентке артериальное давление – 150 на 95 миллим ртутного столба. При этом никаких жалоб от нее самой не было. Разве что последние анализ с женской консультацией показала небольшое количество белка в моче. Я все-таки настояла на госпитализации, хотя пациентка недоумевала. Ей казалось, что повышенное давление просто реакция на белый халат. ничего серьезного. Она поддалась моим убеждениям и легла в палату интенсивной терапии. Через час после поступления у нее появились кровяные выделения и ее экстренно прооперировали. К счастью, и с ней, и с малышом все в порядке. У пациентки произошла отслойка плаценты, но благодаря тому, что она была в роддоме, ей своевременно оказали помощь. После 30 недель будет проведен второй гинекологический осмотр для взятия контрольного мазка на флору. При отсутствии жалоб и неприятных симптомов дальнейшие гинекологические осмотры в женской консультации не обязательны, и вы вправе от них отказаться. Но если есть обильные выделения из половых путей или ощущение дискомфорта во влагалище – Скажите об этом на приеме своему доктору. Он возьмет контрольные мазки для того, чтобы оценить состояние микрофлоры, Предложат решение проблемы, и ваши тревоги уйдут. На сроке 35-36 недель в женских консультациях берут еще один мазок. Точнее, посев мазка из влагалища на бета-гемолитический стриптококк. В теле каждого человека существуют миллионы разных бактерий. Часть из них относятся к полезным, которые помогают нам, например, микрофлора кишечника. Но есть и другие, потенциально опасные. Исследования показывают, что бета-гемолитический стриптококк может вызвать инфекционные осложнения у новорождённых. Поэтому так важно вовремя обнаружить его у беременной женщины и принять необходимые меры, чтобы защитить ребенка. Если по результатам посева из влагалища бета-гемолитический стриптокок был обнаружен, то во время беременности эту инфекцию лечить не нужно. Данные о наличии бета-гемолитического стриптокока заносятся в обменную карту. Но будет не лишним, если вы при поступлении в роддом дополнительно расскажете обо всем врачу, который будет вести ваши роды. Не волнуйтесь, вас не отправят в инфекционное отделение. Просто назначат антибиотики непосредственно в родах, чтобы защитить ребенка от нежелательных последствий.